Глава 26. Делир Ренорский. Демоны. Гадские, гадские демоны. Как же мне паршиво. Никогда не думал, что наступит момент, и я сознательно, специально сделаю больно очень дорогой для меня девушке. Сам выставлю себя перед ней в жутком свете и буду мысленно умолять поверить, что все это правда. Что она мне на самом деле безразлична. Но я не мог поступить иначе. Не после того, как ее едва не убили у меня на глазах. Пусть мне от этого больно, пусть Карри переживает, но при этом будет жива и здорова. Потому что если она останется со мной, если хоть одна тварь из предателей узнает, насколько рыжая феечка въелась мне в душу, то катастрофы не избежать. Сегодня мне было настолько гадко, что перекрыв все каналы связи, Оставив возможность для общения лишь с Кариной и Дигорилом, я просто улетел в горы. Плевать. Один день город и академия без меня как-нибудь протянут. Нужно привести в порядок голову, прочистить мысли и разобраться, наконец, что со мной происходит. Налетавшись вдоволь, я опустился на знакомый с юности выступ на высокой скале, перекинулся и сел на край, свесив ноги вниз. В душе царил непроглядный мрак, извиняющая пустота. Полеты совсем не успокоили, а перед глазами все равно стоял образ плачущей феечки, смотрящей на меня, как на самого последнего предателя. А ведь еще вчера ночью все было иначе. Она пришла ко мне, сама поцеловала, отдалась, и не только телом, но и душой. Боги, да я же ловил все ее эмоции, ее нежность, страсть, восхищение, и сам испытывал то же самое. Но уже тогда знал, что должен отказаться от этой девушки. Единственный, сумевший затронуть молчавшие до этого струны моего сердца. У меня даже промелькнула мысль забрать фею и лететь подальше. Спрятать ее ото всех. Остаться с ней, жить себе тихо и спокойно. Но разве мог я бросить империю? брата, сестру, родителей, да и академию в конце концов, особенно сейчас, когда любая мелочь способна спровоцировать войну. Не мог. Увы. Я думал, всю ночь пытался решить, как лучше поступить, и явившиеся утром посетители просто облегчили мне задачу. Дальше все получилось само собой. Хватило лишь одного заявления, что я вывожу Карину из игры, и разговор потек в нужном мне русле. А дальше я просто разбудил феечку ментальным зовом и чуть изменил плетение звукового полога, установленного Сандром. Все получилось почти так, как я хотел. За парой исключений. Увы, я даже не представлял, насколько паршиво буду себя после этого всего чувствовать. А еще отчаянно хотелось прямо сейчас отправиться к фее и вымолить у нее прощение. Может, Карри даже смогла бы меня простить. Но что потом? Она ведь снова окажется под ударом. А этого допускать никак нельзя. Нет, все должны поверить, что она для меня ничего не значит. А того, кто стоит за армадой, я найду другим способом. Не знаю как, но Найду. Уничтожу эту организацию к демоновой бабушке. И вот тогда отправлюсь к феечке и буду просить дать мне еще один шанс. Окончательно поставить точку в наших отношениях я не готов и, кажется, никогда не буду. Мне нужна Карина Амбер, и это не имеет никакого логического объяснения. Она просто должна быть со мной, должна быть жива, здорова и счастлива. Должна улыбаться мне, касаться меня, летать со мной. Я хочу ощущать в своей руке ее руку, хочу засыпать и просыпаться с ней. Боги, как же сладко было спать, прижимая ее к себе, и как в душе все расцвело, когда утром увидела ее спящей в кольце моих рук. В тот момент я чувствовала, что могу просто лопнуть от нежности, затопившей всю душу. Даже желание разбудить кари крайне приятным способом отошло на второй план. И после всего этого я сам все уничтожил. Но, к сожалению, другого выхода не нашлось. Сандр изначально был прав, прося меня не привязываться к Карине. А я, дурак, решил, что смогу просто изобразить на людях отношения, покажу симпатию, приглашу на парочку свиданий. Доигрался. А если оправдаются мои опасения относительно природы нашего с Феечкой и притяжения, то все станет еще сложнее. Вот только чем больше я об этом думал, тем сильнее корил себя, что отказался взять у мамы амулет Айрину. Считал, что у меня все под контролем, что могу держать себя в руках. Ага, смог. Два демоновых раза смог. Как же? Идиот самоуверенный. Но, как ни странно, сейчас мысль, что Карина может оказаться беременна, меня уже не пугала. Наоборот. Можно сказать, что именно в этом крылся выход из ситуации, ибо я буду обязана обеспечить безопасность матери своего будущего ребенка. И тогда с чистой совестью отправлю ее во дворец под охрану, даже если феечка будет против. Да и сама она уже никуда от меня не денется, и рано или поздно я все-таки добьюсь ее прощения. Я даже улыбнулся, представляя Карину в моих дворцовых покоях сокруглившимся округлившимся животом. Но улыбка мгновенно потухла. Стоило вспомнить, что пообещал отпустить ее домой к родителям. И вообще отчислить из академии. Чем спрашивается, я в тот момент думал. Но она была такой несчастной. Хотела сделать для нее хоть что-то хорошее. Вот только нельзя ее отпускать из академии. Не сейчас, когда ей все еще грозит опасность. И не потом. Просто нельзя. Но я не могу забрать данное слово. И что делать? Уговорить Карину остаться по собственному желанию? Но меня она слушать не станет. Значит, умник. Точно. Пусть он с ней поговорит. Все же у этого мой настоящий талант добиваться своего. Если уж кто-то и сможет убедить Карину остаться, то только он. Дело за малым. Уговорить самого Алекса. «Ну уж, с этим я как-нибудь справлюсь». Кивнув этому решению, я оттолкнулся руками от каменного уступа и, перекинувшись в воздухе, полетел прямиком в академию. Карина Амбер. «Кари, ну съешь хотя бы булочку. Они сегодня вкусные, с яблочным повидлом». Я посмотрела на сидящую на краю моей кровати Люсильду. «Спасибо, но мне не хочется». Проговорила тихо и снова закрыла глаза. Есть и правда не хотелось совершенно. Завтрак я пропустила, на обед и ужин не пошла, но голода не чувствовала. Если честно, дышать тоже не было желания. А хотелось, подобно мыши, просто забиться в какую-нибудь щель и сидеть там, пока не станет хоть немного легче. Собственная душа теперь виделась мне пепелищем, на котором все выжег большой отряд летунов. Эмоции тоже утихли, совсем Казалось, у меня просто перегорели все чувства и желание жить вместе с ними. «Карину, хоть чаю выпей!» — взволнованно сказала Люси. «Ты с утра так лежишь, а ведь едва поправилась, так недолго и в лазарет угодить». «Не хочу!» — ответила равнодушно. «Да оставь ты ее!» — бросила Дина со своей кровати. «Пусть убивается, сама виновата. Даже я ее предупреждала, что так будет, а она не слушала». «Заткнись!» прорычала Люсильда. «Ты можешь хотя бы сейчас не злорадствовать?» «Могу, а что это изменит?» спросила та равнодушно. «И так вся Академия в курсе, что лучше ее бросил. Я даже слышала, что дело в его столичной любовнице. Про Карину и принца Делира несколько дней назад в газете писали. Ну, та увидела и устроила ему скандал. Вот он и решил избавиться от феи». Я слушала все это совершенно без эмоций. Меня вообще мало волновало, что говорят вокруг. Правда, все равно в разы хуже всех этих сплетен. Меня использовали как бездушную куклу. А луч просто играл роль обольстителя, чтобы всем показать свое ко мне особое отношение. Я была для него всего лишь наживкой, в то время как он для меня стал... Нет, лучше не думать об этом, не вспоминать, иначе снова расплачусь. Завтра вернусь домой, и станет легче. Главное, убедительно сыграть радость встречи, чтобы мама ничего не заметила. Не хочу ее расспросов, не хочу врать. Но мама, может быть, и поверит, а вот Эмилию не проведешь. Ей придется выложить все, как есть. «Дина!» Зло выпалила Люси в ответ на очередную реплику соседки, которую я, погрузившись в свои мысли, пропустила мимо ушей. «Не лезь!» Иначе я тебе сама лицо расцарапаю, и мне для этого хватит обычных ногтей. «Да что я такого сказала?» — возмутилась-то. «Я ее в постель к лучу не затаскивала, она сама туда залезла. Если мозгов не хватило подумать головой, то это только ее проблемы. Хочется ей страдать? Пожалуйста. Пусть хоть вздернется на суку в лесу. Эта история стара как мир, когда наивные идиотки ложатся в постель к мужчинам, а потом удивляются, почему к ним относятся как к доступным тряпкам». Попользовался, выкинул, пошел дальше. Возможно, услышь я такое в другое время. Подскочила бы с места, накинулась на Дину, может, даже ударила бы. Высказала все, что думаю о ее словах. Но сейчас мне было плевать. Зачем скандалить? Зачем кричать, что-то кому-то доказывать? Разве есть в этом смысл, если уже завтра я покину академию? Послышался стук в дверь, но девушки были слишком заняты с клокой, чтобы открывать. Видя, что я никак не реагирую, Дина начала поливать грязью теперь уже Люсильду, припомнив той все ночевки вне нашей комнаты, связь с аспирантом, распутный образ жизни. В общем, разошлась не на шутку. Но вдруг резко замолчала, причем оборвала себя на полуслове, а потом до меня долетел ледяной голос Сандры. «Еще раз я узнаю, что вы оскорбили Люсильду и можете смело паковать вещи». Сказал он, видимо, обращаясь к Дине. «Вы мне угрожаете?» Усмехнулась она. «Да», — равнодушно сказал он, — «угрожаю. И, поверьте, могу легко исполнить свою угрозу». «Ректор не допустит такого произвола», — самодовольно бросила Дина. «Уверены?» — иронично спросил Сандр, а потом обратился к Люси, и теперь его голос звучал очень мягко. «И часто твоя соседка позволяет себе подобные высказывания?» Сандра, не нужно!» Попыталась спасти ситуацию Люсильда. «Ответь!» Чуть строже попросил он. «И правду, милая моя!» «Мы живем в одной комнате и не всегда находим общий язык», уклончиво проговорила Люси. «Но отчислять Дину не стоит». «Хорошо», — согласился гость. «Но ты переедешь. Вы скорее на обе. Я распоряжусь, чтобы вам подготовили другую комнату на двоих». Услышав это заявление, я даже нашла в себе силы повернуться к нему и сесть. «Я с завтрашнего дня здесь больше не учусь», — сказала, поймав на себе взгляд Сандра. «Так что меня переселять уже бессмысленно». Но он отреагировал на мою реплику довольно странно. Подошел ближе, опустился на соседнюю кровать и, посмотрев на Дину, коротко приказал. «Выйди!» «Еще чего!» — заявила она, уперев руки в боки вы не имеете права выгонять меня из моей же комнаты». А в следующее мгновение крепко сомкнула губы, будто ей их кто-то склеил. И, судя по ошарашенному выражению лица, сама очень испугалась такого поворота. Но на этом ее приключения не закончились. Магия Сандра подняла нашу соседку в воздух и буквально вынесла в коридор. После чего дверь захлопнулась, На створку легло какое-то сложнейшее плетение, которое я едва сумела рассмотреть, а комнату накрыл полупрозрачный магический купол. Хорошо, что Флора ушла куда-то раньше, а то я даже не знаю, как бы она отреагировала на такое своеобразное поведение простого аспиранта. «Я сейчас пришел к вам, Карина», – сказал гость, и зачем-то деактивировал свой амулет смены внешности. И глядя на наследного принца империи, сидящего на соседней кровати, я даже как-то вся подобралась. Выпрямилась, бросив взгляд на Люси, ища у нее поддержки. Та, заметив мою растерянность, подошла ближе и села рядом со мной. «Алекс, твой брат поступил плохо», — с мягким укором сказала она. «Но тебе не кажется, что это только их скоринное дело?» «Люси, милая...» Он протянул к ней раскрытую ладонь, в которую девушка тут же вложила свои пальчики. Мой брат немного тронулся умом, но я понимаю его, как никто другой. И снова, посмотрев на меня, продолжил. «Карина, сейчас вы не в себе. Уверен, вы обижены и считаете, что вас нагло использовали. А разве это не так?» Ровным тоном спросила я. «С какой-то стороны, да. Но с другой...» Все немного иначе. Вас изначально выбрал не сам Дел, а его враги. Именно они устроили вашу встречу в том лесу ночью, разыграли ее как по нотам. Дел тогда надышался какой-то гадости, почти лишившей его возможности ментально влиять на драконов, а заодно и самоконтроля. После боя он был взвинчен, и поэтому, учитывая его силу и способности у вас очень вовремя оказавшиеся рядом, Просто не осталось шансов остаться обычным человеком. Вас проснулся давно спящий ген, и организм начал перестройку. Именно этого и добивались противники Делира. Они знали, что он не оставит девушку Дракона в обороте, который виноват. Фактически, Вас, леди Амбер, втянул во все это не Делир. Кто-то продуманно использовал вас обоих. Я слушала его спокойно, а в замершей душе не проскользнуло ни одной эмоции. Мне было все равно. Дел не знал, как к вам относиться», — продолжил Александр. «Считал, что вы заодно с предателями. Мы пытались понять, зачем им понадобилось такое проворачивать. Именно поэтому он поначалу старался держаться от вас подальше. Но потом решил, что если показательно проявит к вам интерес и даст понять всем вокруг, что испытывает к вам привязанность и другие нежные чувства, то его недоброжелатели проявят себя». Тогда он и начал за вами ухаживать открыто. Я тяжело вздохнула, но ничего не ответила. Да и что я могла сказать? Разве имеют для кого-то значение мои слова, мои чувства? Нет, я просто фигура в чужой игре. Пешка, которая уже исполнила свою партию и которую отправили прочь с игральной доски. «Демоны, Карина, ты меня вообще слушаешь?» Неожиданно выпалил принц. Он впервые обратился ко мне на «ты», да еще и так эмоционально. Но я даже не вздрогнула. Просто подняла на него взгляд и кивнула. «Карина, Дел перехитрил сам себя». Чуть спокойнее продолжил его высочество. «Ты на самом деле ему очень дорога. Иначе бы сегодня он не стал делать то, что сделал. Он бы продолжил ваши отношения, спровоцировал бы оставшихся предателей, позволил бы им поступить так, как они задумали». Ему было бы плевать. Но этот Олух утром заявил, что больше ты в этом не участвуешь. Мы пытались его отговорить. Он усмехнулся и посмотрел мне в глаза. Но ну, ты и сама все слышала. Дел перестроил мой полок так, чтобы у нашего разговора появился еще один свидетель. Как думаешь, почему он это сделал? Не знаю, ответила я. И мой голос звучал совершенно безжизненно. Это не важно. «Нет, именно это важно», — строго заявил Александр. «Потому что, выбирая между скорой поимкой главы армады и твоей безопасностью, он выбрал второе. Я боялся, что этим закончится, и, как оказалось, не зря. Мой брат, который всегда думал прежде всего о благополучии империи, теперь на первое место ставит не страну, а тебя. Думаю, когда ты успокоишься и поразмыслишь, то поймешь, что это значит». Вряд ли Делиру могла настолько понравиться совершенно безмозглая особа. «Я хотела возмутиться, но не стала. В одном его высочество прав. Сейчас я не в состоянии спокойно все обдумать. Да и не хотелось. Тебе нельзя покидать Академию», — продолжил он, сверля меня непонятным взглядом. «Сейчас за ее пределами ты будешь в опасности. Потому я предлагаю тебе альтернативный вариант». Останешься здесь до конца семестра, сдашь экзамены, принесешь клятву империи, а потом отправишься на каникулы домой. За это время ты сможешь все обдумать, взвесить, принять ситуацию, а недоброжелатели Дела убедятся, что ты его больше не интересуешь и оставят тебя в покое. Если после зимних праздников все же решишь бросить учебу, я сам подпишу приказ о твоем отчислении, даже если делир или ректор будут против». Но прежде еще хорошо подумай, готова ли ты вернуться ко всему тому, чем жила раньше. Он кривовато усмехнулся, посмотрел на Люси и, будто не сдержавшись, потянул ее за руку, пересаживая к себе на кровать. «Знаешь, Карина, хочешь честное признание?» – неожиданно спросил он. «После нескольких недель в этой академии под чужой маской я совсем не хочу возвращаться в реалии дворца». Нет, мне нравится и моя жизнь и обязанности. Да и вообще могу сказать, что я там на своем месте, но... Ты ведь хорошо представляешь, сколько рамок, ограничений и правил в жизни представителей высшей аристократии. Уверена, что хочешь снова окунуться во все это. А ведь у тебя, в отличие от меня, есть выбор. Не думала, что когда-то услышу подобное от будущего императора. Хотя еще полгода назад я даже представить не могла, что он будет сидеть на соседней кровати и вести со мной беседы. И все же он явно пришел сюда не просто так. Но теперь мне хотя бы стала понятна его цель. «То есть завтра я не смогу покинуть Академию?» Спросила с легкой грустью, наблюдая, как принц нежно обнимает Люси. Дел по собственной глупости дал вам свое разрешение», — ответил Александр. Но если вы это сделаете, то мне придется приставить к вам круглосуточную охрану и посвятить в происходящее ваших родителей, которые тоже в случае чего попадут под удар. К тому же, вероятнее всего, вам придется позже все равно вернуться в академию, сдать базовые дисциплины и принести клятву. Таков закон. Он усмехнулся. «Как видите, этот вариант не очень удобен». Поэтому для всех будет лучше, если вы сейчас просто останетесь здесь. Он снова начал мне выкать. Почему-то сейчас эти его прыжки с официального тона на простой дико раздражали. — Простите, ваше высочество, но сейчас больше всего на свете я хочу выбросить из головы вашего брата, — ответила я. При этом язвительный тон получился сам собой. — А в академии мы все равно будем видеться, пусть и не каждый день. Так что лучше мне уехать. «Карина, давай на «ты»,» — предложил он, поморщившись от моего к нему обращения согласно титулу. «Может, в другое время это бы меня и удивило, но сейчас даже такие слова от кронпринца оставили меня равнодушной». «Как хотите», — сказала, пожав плечами. «Думаю, нам с тобой в будущем придется много общаться». «Потому все же стоит отбросить официальное обращение», — проговорил Александр. «У меня большие планы на твою подругу, а друзья Люси — мои друзья. И как друг...» Он сделал паузу, желая подчеркнуть это слово. «Я настоятельно рекомендую тебе остаться в Академии хотя бы до конца семестра. Если не желаешь видеть Дела, то он сделает так, чтобы вы не пересекались». «Это невозможно», — тяжело вздохнула я. Он мой преподаватель, он ведет у нас практику, он декан моего факультета. Мы не сможем совсем не видеться, не в пределах академии. Александр промолчал и посмотрел на Люси, будто ища у нее поддержки. Ясное дело, что он мог просто приказать мне остаться, но сам же тут недавно заявил про дружбу. «Кари», — вздохнула подруга, глядя на меня с сочувствием, Алекс завтра уедет. Если ты тоже...» Она не договорила, но мне и так стало ясно, что ей будет очень плохо. Нет, Люси не стала бы просить меня остаться из-за нее, но я сама поняла, что не имею права ее бросать. Не сейчас. Ведь прекрасно осознавала, как ей будет тяжело. «Решать тебе, Карина», — подытожил Александр, явно уловив в моем взгляде зародившиеся сомнения. «Мне, увы, нужно утром возвращаться в столицу». Дел, кстати, тоже скоро туда отправится, и будет отсутствовать минимум пару недель. Он поднялся, но руку Люсильды не отпустил. Но перед тем, как уйти и увести мою подругу, вытянул из кармана пиджака красную бархатную коробочку и протянул мне. «Это от Делира. Он сказал, что давно купил тебе этот подарок, да все возможности отдать не было», — пояснил Сандр. «И, к слову, брат вообще подарки делать не умеет». А для тебя сам эскиз рисовал и плетение накладывал. Не хочешь носить, не надо. Но ну, хотя бы не выбрасывай. Хорошо? Он посмотрел мне в глаза так серьезно, что пришлось кивнуть. Ладно. Вот и отлично. А сейчас мы тебя оставим. Документы о твоем отчислении лежат в ректорате. Если завтра до 9 утра ты не придешь, секретарь их уничтожит. А еще мой тебе совет. Выпей успокоительного и поспи. Поверь, решения, принятые горяча, очень редко бывают верными. После чего активировал свой амулет, снова приняв облик аспиранта Сандра, и вместе с Люсильдой вышел из комнаты. Какое-то время я просто сидела, сжимая в руке футляр с подарком от Делира. Собралась гордо забросить его на дно самого дальнего из своих чемоданов и даже поднялась с кровати, но передумала. Стало дико и интересно, что мог подарить мне Дел. Да только открыв коробочку, я растерянно застыла. Там на бархате лежала подвеска в форме расправившего крылья дракона. Его покрывала целая россыпь черных бриллиантов. Камней было так много, что казалось, все украшение состоит только из них. И лишь на крыльях виднелись две светлые полоски. Основа у этого ювелирного чуда оказалась из белого золота, а на обратной стороне подвески красовалась гравировка моей феечки. Рассмотрев ее, я снова расплакалась. А ведь казалось, что все чувства застыли, что слез больше не будет. Но нет. Захотелось даже бросить этого черного дракона в стену или спалить в пламени, которое не так давно научилась вызывать на ладони. Но вместо этого крепче сжала подвеску в руке. Не могу я ее уничтожить или выбросить. И что странно, от дракона исходило тепло и мягкие импульсы магии. Они успокаивали, дарили умиротворение и будто окутывали заботой. А еще он почему-то дарил уверенность, что все обязательно будет хорошо. Так ей уснула, прямо в платье, на неразобранной кровати и при свете ламп а в руке все так же был зажат черный дракончик. Это осколок моего пережитого счастья. Счастье, которое на самом деле было лишь иллюзией. Делир Ринорский. Стук в дверь прозвучал для меня, словно гром среди ясного неба. Я открыл глаза, поднял голову, И только сейчас осознал, что умудрился уснуть прямо за столом, используя вместо подушки протоколы допросов. Тело ломило, в голове царил сонный туман, а плечи жутко затекли. Как меня вообще угораздило отключиться прямо здесь, ведь был уверен, что просто не смогу заснуть. Дел, доброе утро!» — проговорил вошедший в комнату Алекс. «Прости, замок я вскрыл. «Ну и ладно», — отмахнулся, откинувшись на спинку кресла. «Все же спать, сидя, то еще удовольствие». «Всю ночь работал?» — с легким укором спросил брат, глядя на лежащие передо мной бумажки. «И как? Появились в голове светлые мысли?» «Да», — ответил, садясь ровнее. «Но если ты не против, я сначала умоюсь и налью чаю». «Давай». Через десять минут я чувствовал себя гораздо лучше и был готов к любым разговорам. В общем, выводы такие, начал, глядя на сидящего напротив брата. Хоть Сейд сам ничего не говорит, но допрос его знакомых, коллег, друзей, родственников дал кое-какие результаты. Полагаю, он в армаде уже не меньше десяти лет, а может и больше. И он тоже свободен от клятвы империи, значит, проходил тот же ритуал, что и остальные предатели. Думаю, его основной задачей было привлечение новых и Марий, контроль за теми, кто уже вступил в организацию. Он занимал пост такого управляющего, командующего, в то время как истинным руководителем являлся или является кто-то другой. Тот, кто предпочитал оставаться в тени и действовать через Сейта. «Соглашусь с тобой», – кивнул Алекс, – «и думаю, искать нужно среди знати княжества». Этот человек должен быть настоящим лидером, отличным стратегом и хорошим политиком. А еще отъявленным хитрецом и беспринципной сволочью, добавил я. Но давай вернемся к Сейту. Его выбрали на роль первого не просто так. Как оказалось, он может отдавать ментальные приказы другим драконам, и они не в силах не подчиниться. А такой способностью обладают только кровные родственники Маркуса Симса мага-генетика, создавшего первых летунов. «То есть?» Алекс задумчиво усмехнулся. «Сейд и наш с тобой родственник?» «Получается так. Хотя я все же сомневаюсь. Интуиция подсказывает, что здесь нечто иное, более сложное. Скажи, я посмотрел в глаза умнику, можно ли как-то передать эту способность другому, хотя бы теоретически?» «Теоретический, брат мой, возможно, все!» – развел руками Алекс. «Лучше тебе обратиться с этим вопросом, Карго. Он у нас в этой области знает куда больше меня. Но давай просто представим, что такое на самом деле реально. Как это сделать? Провести ритуал? В таком случае нужен кто-то из живых носителей крови. А это ты, я, мама, дядя Рейдл, ну и наша сестренка Софи». Бабушка с дедушкой не маги, в них дар выгорел, так что они для этого не подойдут. Дети Рейдала еще слишком малы, в них дар не развился. Как думаешь, кого могли использовать? Я отрицательно покачал головой. Никого? Не знаю. Нужно сначала поговорить с Арго. Вот именно, кивнул Алекс. Копай здесь, а я попробую что-нибудь выяснить в триллине. И Дел. «Присмотри, пожалуйста, за Люси. Я, конечно, оставлю здесь двух агентов, но...» «Конечно, брат», — ответил я. И, не сдержав понимающую усмешку, утвердительно добавил. «Сильно она тебя зацепила». «Ты даже не представляешь, насколько...» — вздохнул умник. И вдруг посмотрел мне в глаза и неожиданно признался. «Я люблю ее, Дел. Она моя женщина. И я буду просить у отца позволения взять сильду в жены». Я улыбнулся совершенно искренне и посмотрел на брата с интересом. «Ясное дело, что просто так он не согласится», — продолжил брат. «Все же с происхождением у Люси не все гладко. Но я знаю, кто ее родной отец, и, поверь, в ближайшее время он официально признает Люсильду дочерью и примет в рот. Уж я-то позабочусь». «Интересно», — кивнул я, ни капли не сомневаясь в способностях брата. «Народ Люси тоже примет». Она ведь выросла в приюте, жила как простая девушка, потому для простого Люда она сразу станет своей. «А как ты заткнешь недовольную аристократию?» — поинтересовался я, даже не сомневаясь, что Алекс совсем справится. «Уж как-нибудь заткну», — ухмыльнулся он. «Тут дело за малым. Получить согласие отца». «Думаю, он не станет возражать», — заверил я. Алюсильда согласна стать твоей женой?» Ты ведь у нас будущий император. Она не откажется, бросил Алекс. Я не дам ей такой возможности. Ну да, о чем я вообще спрашиваю? Умник ведь на то и умник, чтобы по щелчку пальцев решать любые проблемы. Да и Люси у него понимающая, Я бы даже сказал мудрая. Зато мы с Феечкой дров наломали. Хотя нет, это все я. Она всегда была со мной искренней, честной, открытой. А я до последнего считал, что все это лишь игра. «Не грусти, брат», – донесся до меня голос Александра. «Твоя фея не стала забирать документы и вместо этого просто пошла на занятия». «Но мы с ней договорились, что она останется здесь до конца семестра. Потом, независимо от твоего желания решать вопрос о ее отчислении, буду я». «Так что, Дел, у тебя есть почти два месяца, чтобы уничтожить армаду, поймать ее главу» и разобраться в ваших скоринных отношениях. — Спасибо, Алекс. Я посмотрел на него с благодарностью. — Пожалуйста. И знаешь, представь к ней кого-нибудь из своих ребят посмышленнее. — Уже. Они давно за ней приглядывают, даже подружиться умудрились, но теперь будут еще и охранять. И Люсильду тоже. Можешь быть спокоен за нашу будущую правительницу. Никто ее и пальцем не тронет. Брат хмыкнул, закинул ногу на ногу и улыбнулся. «Но ты уверен, что это правильный выбор?» Не смог не спросить я. «Справится ли Люси?» «Всю же жизнь при дворе далека от сказки. Не пожалеешь о своем выборе?» Александр одарил меня странным взглядом, сел ровно и только потом ответил. «В отличие от тебя, Дэл, я верю себе и своим решениям. Отчетливо осознаю, что и мне». И Люсе будет сложно, но при этом понимаю, что хочу видеть рядом с собой именно ее. Мне не нужна другая. Я женюсь не на внешности, не на родословной, не на амбициях, а на человеке, на девушке, рядом с которой моей душе тепло. И мы с ней вместе справимся со всеми проблемами. Я просто это знаю. Он поднялся, немного подумал и выдал. А ведь ты тоже сделал свой выбор. «Правда, как мне кажется, еще и сам этого не осознал». «Уже осознал», — отозвался я, грустно вздохнув. «Это радует». Он подошел ближе и опустил ладонь на мое плечо. «Мне пора. Горданцы прибудут в Теолию через три недели. Но за это время нужно подготовить встречу и решить еще массу вопросов. Они отрицают связь с Имари, поэтому ко времени их визита необходимо получить доказательства. Более того...» Не сомневаюсь, что во время переговоров нас ждут диверсии, а их нужно избежать любой ценой. И ушел. Я проводил его взглядом и отвернулся к окну. Мне было о чем подумать. Горданцы, Мари, предатели, Сейд с непонятно откуда взявшимися способностями, Армада и ее неизвестный организатор. И это лишь малый список тем. Еще есть феечка, появление которой в моей жизни кто-то организовал. До сих пор не понимаю, почему именно она, и какую все-таки при этом преследовали цель. Уверен, если получу ответы на эти вопросы, то остальной клубок распутается сам собой. Интуиция была со мной полностью согласна. Следовательно, стоило снова начать копать в этом направлении. Но с чего начать? Наша встреча была продумана и подстроена. Ее выманили письмом, меня тоже. Вот только тот газ, который тогда лишил меня самоконтроля. А это было нечто незнакомое. Новая разработка горданцев. Но откуда им знать, как она влияет на драконов? Или не на драконов, а только на меня? Ведь оба мои противника тогда прекрасно себя контролировали. Так. Я поднялся, схватил китель и решительно направился к выходу. Почему же я раньше об этом не подумал? Ведь магии там не было. Я бы почувствовал. Значит, это нечто из области химии или алхимии. А отец Карины талантливый химик. К тому же по происхождению и Мари. Картинка в голове начала складываться. Вот только мне совсем не нравились собственные догадки и выводы. Увы проработать и такую версию все равно придется. Остается только надеяться, что после этого феечка не возненавидит меня еще сильнее.